Про знакомых, друзей, рыбок и собак. Игорь работал дома и, как многие творческие люди, предпочитал ночные часы. Света уложила детей спать, сказала Игорю, что завтра его очередь вести дочку в садик и тоже ушла в спальню. Проснулась она от взрыва. Сначала подскочила, а потом уже проснулась. — Ты понимаешь, я сразу на часы посмотрела. Три утра, — рассказывала Света. Я тут же скатилась с кровати на пол и по-пластунски доползла до шкафа, вытащила документы и также поползла в комнату к детям. В детской света одела детей, успев побросать в сумку игрушки, теплые вещи, телефон и свой компьютер, а также папку, в которой хранились медицинские полисы и документы на квартиру, и поползла в коридор. Дети ползли рядом. В таком положении их и застал Игорь, который вышел из кухни. «Ложись!» — крикнула Света мужу, и он послушно рухнул на пол. «Ты чего?» — спросил муж. «Взрыв был!» — отчего-то шепотом ответила Света. «Надо выбираться! Я выведу детей, а ты тащи сумку!» От ужаса Света успела сгробастать из шкафа пальто и свитера, хотя на улице стояла жара. «Это я!» — сказал Игорь. «Что ты? Взрыв! Это я! Все в порядке!» Кое-как Игорь заставил жену встать с пола и отвел детей назад в комнату. И только тут Света почувствовала странный запах и заметила, что ее руки в чем-то зеленом. Следы зеленого и запах шли из кухни, совмещенной с гостиной, также служившей условным кабинетом. Света вошла в комнату и обомлела. Все вокруг было зеленым хотя она точно помнила, что обои она покупала бежевого цвета, стол коричневый, а диван цвета карри. Мимо нее прошел кот Тихон, который слизывал эту самую зелень с пола, хотя раньше не был замечен в подъедании чего-либо с пола, а наоборот, воротил морду от дорогих кошачьих консервов. Света перевела взгляд на аквариум и чуть в обморок не упала. Её рыбки, прекрасные рыбки, тоже трапезничали, хватая зелёную муть. «Надо помыть холодильник», — заявил Игорь, входя в так называемую кухонную зону. Света решила, что или она, или Игорь, или сразу оба, а заодно Тихон с рыбками, сошли с ума, и дело точно во взрыве. Впрочем, Света была не так далека от истины. Оказалось, что Игорь, который корпел над проектом, хотя Света была уверена, что он сидел в соцсетях, проголодался и решил подкрепиться. В холодильнике он нашел банку то ли со шпротами, то ли с сайрой, которая была куплена год назад для похода старшего сына, но так и не была использована. «Там были супы-котлеты», — сказала Света, что было правдой. «Еще и сырники на завтрак». Но Игорь не хотел в этот поздний час ни супа, ни котлет, а для сырников вроде бы время еще не пришло. Он захотел чего-нибудь этакого и нашел банку. Света не могла себе представить, чтобы ей в три часа ночи могло захотеться шпрот или даже сайры. «Это была икра ментая», — обиделся Игорь. Игорь отчего-то решил не есть на кухне, а взял банку, открывалку, подложил лист пищи бумаги формата А4 и решил начать трапезу рядом с компьютером. Когда он открывал банку, она взорвалась. И теперь в икре Ментая была вся комната — пол, обои, рыбки. Тихон и прекрасная Светина оранжерея. Несколько икорок Ментая в виде одинокой водоросли свисали с люстры. «А почему ты не открыл банку на кухне?» или хотя бы не посмотрел срок годности. Она ведь наверняка была вздута, ты не заметил? Света смотрела на мужа так, как смотрела на своего старшего сына, которого шлёпать по попе уже поздно, но очень хочется. «А почему у нас в холодильнике просроченные продукты? Почему там ничего нельзя найти? Вот где колбаса? Если бы я нашёл колбасу, я бы её съел», — возмутился Игорь. «Открывалку, кстати, я тоже с трудом нашёл». «Почему после твоих уборок в доме ничего нельзя найти? И вообще, когда ты последний раз варила сгущенку, она у тебя тоже взорвалась!» «Сгущенка не так пахнет», — слабо парировала Света, решая то ли лечь спать и заняться уборкой с утра, то ли браться за тряпку прямо сейчас, пока на икру ментая не сбежались соседи. «Надо тихо навести в ветлечебницу», — прервал ее размышление Игорь. «Зачем?» — удивилась Света поскольку Тихон не проявлял никаких признаков нездоровья. Хотя вел себя странно, цепляясь лапами за кафель в надежде съесть еще икры. Игорь тянул Тихона за лапы и ковырялся у него во рту, пытаясь вытащить оттуда просроченный продукт. Понятно, что Тихону это не нравилось, и он поцарапал хозяина. Свету больше беспокоили цветы и рыбки. Она взяла тряпку и начала аккуратно стирать зеленую субстанцию с листочков. Рыбки плавали дружными косяками, проявляя небывалую активность. Чтобы как-то смягчить последствия отравления, Света насыпала им обычного корма, который рыбы проигнорировали. К семи часам утра она отмыла стену на кухне, оттерла пятна на диване и насыпала удобрений в цветы. Запах не выветривался. Свете казалось, что ее кухня — бывшее птичье гнездование, причем птицы полакомились рыбой, сходили на дорожку в туалет и улетели в теплые края. Игорю было велено оттирать компьютер и рабочий стол. Но Света подозревала, что вместо того, чтобы убираться, он по-прежнему сидит в соцсетях. Утром Игорь повез Тихона к врачу. Света хотела спросить, не хочет ли муж отвезти к врачу ее? Например, к психотерапевту но решила не затевать скандал. Тихон был привезен совершенно здоровым, без признаков отравления, но для профилактики врач посоветовал подержать кота на диете. Все-таки такой вес в два года чреват осложнениями. Об этом Игорь радостно сообщил Свете, которая в этот момент отмывала люстру. Она ответила, что Игорь она тоже, пожалуй, поддержит на диете вместе с Тихоном и пусть они оба подавятся икрой минтая. С Аней мы дружили в школе. Потом потерялись, нашлись, снова потерялись в этой жизни и нашлись несколько лет назад. В последний раз я слышала ее в начале лета. Мы обсуждали, где отдыхать с маленькими детьми. У Ани две девочки. Младшей едва исполнилось два годика. Она вышла замуж за любимого человека. Родила первую дочь, и все было хорошо. Рядом была мама, старшая сестра оказалась замечательной тетей. Аня вышла на работу, строила карьерные планы. Потом родила вторую дочь. Уже тогда она знала, у мужа есть другая женщина. Нет, он не хотел развода. Аня сама его выгнала, потому что очень любила и не смогла простить. Она не впала в депрессию, не опустила руки а сделала новую стрижку, купила новое платье и перешла на новую работу. Она не запрещала мужу видеться с девочками напротив, встречала его с улыбкой, не хотела, чтобы на девочках отразился развод. Потому что важнее дочек у нее в жизни ничего не было, она так говорила. И только однажды обмолвилась, что продолжает любить мужа и надеется, что он вернется. Несмотря на то, что он ее предал, бросил, когда она была беременной и когда она предложила ему уйти, ушел сразу, с облегчением, будто ждал, когда будет можно. Из-за всех этих событий Аня похудела на три размера и стала такой же, как в школе, высокой и красивой. И даже когда она упала в обморок в магазине, то все списали на нервы, стресс и усталость. Когда у нее начал болеть желудок, врач в поликлинике прописала ей лекарство от гастрита. Когда у Ани начала ломить спину, ей посоветовали не носить тяжести. У нее болело уже все тело. Аня ходила от одного врача к другому. Ей прописывали легкие антидепрессанты, от которых ее мутило, гомеопатию и прогулки на свежем воздухе. И только в больнице, куда Аню чуть ли не насильно привезла сестра, ей провели обследование. Рак, метастазы везде. Аня сгорела за два месяца лежала и ни на что не реагировала. Все эти месяцы она терпела адскую боль. Но для Ани эта боль была ничем, ерундой по сравнению с той болью, которую она пережила, когда ее бросил муж. Душа болела сильнее, чем тело, и ноющее сердце заглушало рези в желудке. Анина сестра позвонила мне с ее телефона, и я не могла поверить, что мне звонит не подруга детства, что ее больше нет. Ей было всего тридцать шесть. Она не пила, не курила. Была красивой и здоровой женщиной. В ее роду никто не болел раком. Ей было ради кого жить. Она хотела жить. «Когда похороны?» — спросила я. Мне назвали дату, но просили не приезжать. Они не хотят никого видеть. Пусть для всех Аня останется живой. Все равно никто поверить не может. Еще, кажется, вчера Аню видели в магазине, на детской площадке. Нет, это было два месяца назад. Разве? Неужели? О, Господи! Девочки посидят с соседкой. Нет, они пойдут в садик. Как обычно, потом их заберет соседка. Погуляют еще. У нее дочка в той же группе, так что девочки любят гулять вместе. Поминок по Ане тоже не было. Сестра с мамой тихо плакали на кухне. За стеной спали девочки, ставшие сиротами. Они не знали, что мама умерла. Думали, лежит в больнице, скоро выйдет. Отец девочек приехал на кладбище, но на поминке не остался. Ему не разрешила новая женщина, почти жена. Бывшая теща спросила, «Как ты можешь?» Бывший зять не ответил. Он мог. Правда, оставил конверт с пятью тысячами. Пять тысяч рублей. На похороны жены, матери его двух дочек. На житье. Аня ведь гордая была. Не стала подавать на алименты при разводе. Решила, что муж всё-таки порядочный человек. Да, с Аней он был порядочным. С новой почти женой — нет. Видимо, ему велели оставлять не больше пяти тысяч. От государства опекун, которым стала Анина сестра, будет получать средства. Так что с голоду не умрут. Да и мать, то есть бабушка, хоть и на пенсии работает, репетиторствует, бывшая учительница». Русский язык, литература. А репетиторы сейчас деньги лопатой гребут. Анина сестра, тетка, тоже работает. Ни мужа, ни собственных детей. Что еще делать? Так что не нужны им деньги. Нормально с ними все будет. Да и девочки маленькие. Ничего не понимают, не помнят. Им какого дядю не покажи, будет папа. Анина сестра не смогла сказать племянницам правду. И так и не смогла найти ответа на вопрос. Почему так случилось? За что? С ними действительно всё было нормально. Девочки росли. Анина сестра вышла замуж, и её новый муж любил девочек. Так что у них была нормальная, полноценная семья. Лучше не бывает. Самая лучшая семья на свете, которую хотела дать племянницам Анина сестра. Которая обещала ей, стоя над могилой. Девочки росли красивыми, высокими и умными. Очень похожими на маму, тётю и бабушку. Бывший Анин муж уже после очередного развода появился у них на пороге. Решил повидать девочек, которых не видел пять лет. Каких-то пять лет. Целых пять лет. Девочки его просто не узнали. Это была странная парочка. Высокий мужчина в костюме и маленькая собачонка, которые вели кошейник. Каждый день он спешил домой. И не переодеваясь, выводил собаку гулять. Она, совершенно крохотная, практически голая, бегала вокруг хозяина и еле слышно тявкала. Ему казалось, что она умеет говорить. Он различал ее няв, когда она просилась гулять, вав, когда она хотела есть, а аф, когда ей было скучно. Собака, видимо, мерзла уже при плюс двадцати градусах тепла по Цельсию и, сделав свои дела, просилась на ручки. Он подхватывал ее и нес домой. Эту парочку во дворе знали все. «Вам идет эта собака! Сразу видно, настоящий мужчина, без комплексов!» Пытались кокетничать дамы-собачницы. Он никогда не отвечал и даже не улыбался. Дамам оставалось гадать, женаты ли в разводе, есть ли дети. Никто, кроме мужчины, с собакой не выходил. Кольца не носил. С коляской Замечен не был. Со взрослеющими детьми тоже. Вообще ни с какими детьми он в парке не появлялся. Только с Лорой. Немедленно сложилась легенда. Он богатый, судя по дорогому костюму, одинокий, завидный жених. Любит собак, значит, не сволочь. Сволочь не может быть собачником по определению и не будет засовывать свою собачонку за пазуху, чтобы согреть. Он говорил «иди к папе», «папа ждет». Многих коробило, но не всех. Далеко не всех. Собаку звали совсем не собачьим именем Лора. И разговаривал мужчина с ней не как с собакой. «Лора, не стоит, поверь мне», — говорил он, когда Лора подбирала с земли какую-нибудь гадость. «Лора, будь добра, имей терпение», — просил он, выпутывая собаку из замотавшегося поводка. «Боже», — думали собачницы, — «если он так с собакой себя ведет? Какой же он с женщиной?» Если он собаке, говорит, иди к папе, то какой же он будет замечательный отец. На самом деле мужчина был женат много лет. Бог дал сына, единственного, давно и рано, когда не был готов ни к сыну, ни к семейной жизни. Но мужчина жил как положено. Сын вырос, но остался ему отцу ненужным. Так и жена. Прекрасная женщина, но настолько чужая, что мужчине становилось страшно. Зато Бог дал эту Лору. Как она появилась в доме? Случайно. У мужчины, естественно, случались любовницы. Они, как правило, оказывались понимающими, ничего не требовали и не предлагали. Только одна, ее звали Надя, как никто и никогда ни в ближнем, ни в дальнем кругу, отвезла его в приют для животных и заставила взять Лору. Сама не могла аллергии, но влюбилась в эту собаку. Она же дала ей кличку и сказала «Ничего не хочу, только Лору возьми». Лора тогда была щенком, но уже подрощенным. Мало шансов быть взятой. Дети-щенки всем нравятся, вызывают умиление, подростки не нравятся никому. Надя настояла, мужчина не смог ей отказать. В их последнюю встречу она подарила ему поводок для Лоры и еще какие-то бессмысленные мячики, телогрейки и брелоки. Мужчина ухмыльнулся, но Лора послушно облачилась в комбинезон и позволила повесить на себя брелок с именем. Надя сдержала свое обещание, она больше не появлялась в жизни мужчины. Но он с ней разговаривал. Каждый день. Через Лору. Гулял с собакой и вел монолог. Как они познакомились, какой Наде ему показалась, какие у нее были волосы. Лора слушала внимательно. Дома законная жена медленно сходила с ума, от одиночества, невостребованности и тоски, и сводила с ума его. Лору она не любила. Не конкретно ее, а в принципе всех домашних животных — кошек, собак, попугайчиков, рыбок. Лора сделала несколько попыток. Подходила, клала морду на колени, просилась на ручки. Жена оказалась непреклонна. Она не забывала купить корм, не кричала, что раковина опять грязная, когда мужчина мыл лапы Лоры после прогулки. Но собака чувствовала, женщина её не любит. Она решительно закрывала дверь в спальню, и Лора послушно шла спать в свой красивый новый диванчик-лежбище, зная, что когда женщина уйдёт, мужчина возьмёт её к себе на диван. Лора и жена терпели друг друга ради мужчины и старались его не расстраивать. Женщина терпела, потому что не могла потерять мужа. Кроме него у нее вообще никого не было. Так случилось. Так бывает, и никто не виноват. Женщина не могла родить ребенка. Сначала не хотела, потом уже не могла. Сначала плакала, потом отпустила. Тем более, что муж заверил, он и без детей будет с ней счастлив. Иногда накатывала, как она называла это про себя, и тоска становилась нестерпимой. Она вдруг подумала, что Лора — это тоска мужа и не знала, что с этим делать. А он знал, что только Лора его и держит. Чтобы не спиться и не послать всю свою жизнь под откос. Он уже никого не любил, кроме Лоры. Знал, что только она его встретит и будет рада. В каком бы состоянии он ни был, в шесть утра Лора залезет в постель и будет гипнотизировать его взглядом. Пора гулять. И он должен встать и выйти. Даже если давно ничего не хочется. Даже если жить не хочется. У жены давно были мёртвые глаза. Она улыбалась, смеялась, шутила. Но глаза — там не то, что жизни не осталось, вообще ничего. Иногда ему казалось, что он может для неё что-то сделать, хоть как-то вернуть жизнь в эти глаза. Они ходили в кино, в театры, в рестораны, просто гуляли, ехали в отпуск, и везде, везде её глаза оставались пустыми. Её больше ничего не трогало, ни пейзажи ни эмоции Да, он думал, что Лора, щенок, наивный, игривый, ласковый, заставит ее улыбнуться, хотя бы криво, ухмылкой. Но она откликнется. Но он ошибся. Ничего в душе жены не перевернулось. Стало только хуже. Она из последних сил делала вид, что все отлично. Он как мог ей подыгрывал. А между ними встала Лора. Обычная собака, которая хотела играть, гулять, бегать, есть, спать. У собаки были понятные желания, которые давно растеряли и он, и его жена. Они ели, спали, гуляли, потому что так было нужно. Лора оказалась единственным живым существом в их мертвом мире. Однажды он всю ночь ходил по парку. Лора потерялась. Спустил ее с поводка, она убежала. Всю ночь он кричал, свистел и опять кричал. В пять утра подошел к своему подъезду, около которого сидела дрожащая Лора. Еще неделю после этого он не спускал ее с рук. Жена так и не вышла. Она звонила, спрашивала, нашел, не нашел, но не вышла. Не пошла рядом по дорожкам, крича «Лора, Лора!» Для него это стало... Да ничем не стало. Он не смел обвинять жену в черствости, не мог обрушить на нее свое горе, не имел права потребовать эмоциональной включенности, заботы, переживаний. Когда Лора умерла, он думал, что сорвется, не переживет. Собака умерла глупо, попала под машину во дворе. Непонятно, почему она сорвалась с поводка, почему побежала на дорогу, никогда же не бегала. Умерла не сразу. Мужчина довез ее до ветеринарной клиники. Врач сказал, что нужно усыпить, чтобы не мучилась. Мужчина посмотрел на собаку. «Ыф», — сказала она. Мужчина кивнул врачу. Лора согласна. Лоре нужно было сдохнуть, чтобы ее хозяин начал жить. Как-то вдруг и сразу, хотя не собирался. Он развелся с женой и начал встречаться с одной из собачниц. Жена, кстати, снова быстро вышла замуж. А мужчина завел себе новую собаку, точно такую же, крохотную и мерзлявую. Ее тоже назвал Лорой. Гуляла с ней собачница, которую по случайному совпадению, которая бывает только в жизни, звали так же, как бывшую жену, Катей. Так что для мужчины ничего не изменилось. Катя и Лора. Это было больше четверти века назад. Риту после института распределили в далекий южный город. Оказалось, что в соседнем селе живет ее тетка, троюродная сестра матери. Рита по приезде должна была зайти в гости, но так и не собралась. А потом тетке вдруг стало плохо с сердцем, Она позвонила Ритиной матери, и уже мать дозвонилась до Риты, попросила навестить родственницу. И как можно скорее, потому как тётка была одинока, и мать волновалась. «Мам, я не могу!» — кричала помежгороду Рита. «У меня работа!» «Ритуля надо!» — ради меня умоляла мать. «У меня кроме неё никого не осталось. У неё был такой голос! Вдруг с ней что-то случится!» Автобусы до села не доезжали. Нужны были машина и деньги. Машину нашёл сосед. Его то ли брат, то ли сват мог отвезти. Дорого, но зато в оба конца. Деньги пришлось выпрашивать под аванс на работе. Рита собрала для тетки продукты, городское мыло, шампунь и, сцепив зубы, поехала. Водителя звали Эдуард, Эдик. Рита еще удивилась, лицо молодое, а голова седая. И рука одна до конца не разгибается в локте. А так очень приятный. Помог сумку донести, дверь открыл. Тогда это не называлось пробкой. На горном перевале сошла лавина. Оставалось только ждать, когда расчистят снег. У Эдуарда в багажнике нашлись одеяло, подушка, термос с чаем, отварная картошка и помидоры. Рита поела и задремала. Ночью проснулась. Эдик смотрел вперед и тихо отбивал на руле пальцами ритм. — Сейчас поедем, — сказал он. Рита увидела, что водитель плачет. «Что с вами?» — спросила она. «Не хотел сюда ехать», — признался Эдик. «Думал, не выдержу». «Выдержал. Только больно очень. Тогда не плакал, потом тоже. А сейчас?» Два года назад водитель ехал по этому же перевалу. С женой и сыном. Давно собирались к родственникам Эдика. Да всё некогда. Вот решили, наконец. Хотя жена до последнего не хотела ехать к заловке и свояку. Не любила их. Но Эдик настоял. Не хотела бежать сестру, да и мать давно просила вот так встретиться всей роднёй. Вроде бы недалеко друг от друга живут. Ну, два часа на машине, но ну, три, а собираются редко. Они также стояли на перевале и ждали, когда расчистит снег. Также поели, выпили чай из термоса, жена задремала. Сын спал. Наконец, дорогу расчистили. Сначала ехали еле-еле, машин на перевале скопилось много, а потом Эдик разогнался. Хотел побыстрее доехать. Дорога была скользкая, резина старая. Машину занесло. Эдик остался вдовцом с ребенком на руках. Два года он боялся выехать на этот перевал. А тут брат позвонил и сказал, что девушке нужна помощь. Очень нужна. Больше никто не отвезет. А там тетка с больным сердцем. Рита проплакала всю дорогу до села. Эдик рассказывал ей про своего сына, про дом, как жил все это время. Сына сначала сестра забрала, а потом Эдик мальчика вернул. Так и жили вдвоём, отец и сын. Рита повидалась с тёткой, с которой оказалось всё, слава Богу. Обещала приезжать почаще. Они поехали назад. В том же месте опять стояли. Рита рассказывала Эдику о себе. О том, что у неё, кроме мамы, никого нет. Ей очень-очень страшно остаться вот так, одной. Почему сюда приехала? Да непонятно. Могла бы и в родном городе остаться, предложения были. Но что-то её сюда потянуло. Да ещё мама про тётку всё время твердила, что надо съездить. Да нет, не судьба. Просто глупость, её будто гнали из города. Дышать там не могла. А здесь и люди другие, и всё другое. Да ещё тётка эта. Потом, спустя год, когда Рита вышла замуж за Эдика и ждала ребёнка, она узнала что его всё время знакомили с девушками. Многие были и моложе, и красивее и Риты. «Почему ты выбрал меня?» — спросила она. «Ты тогда на перевале спала в машине так же, как спала моя жена. Как будто это она вернулась и показала мне на тебя», — ответил Эдик. Надя жила одна в собственной квартире в новостройке в Новом районе. У неё был новый холодильник и новая плита. Всё остальное — кровать, шкаф, телевизор, машина, как и сама Надя, Б.У. В новостройке Надя оказалась после тяжёлого развода, который оставил ей кровать, шкаф, телевизор, машину и само её в состоянии, бывшем в употреблении. Никаких особых счастливых перемен после развода Надя за собой не заметила. Ни ощущения свободы, ни положения хозяйки собственной жизни, ничего того, что обещали ей подруги, пережившие развод. Надя чувствовала себя отвратительно и никак не могла собраться завести новый роман, позволить себе легкий флирт, на которых настаивали подруги. Переезд тоже не сказался благоприятно на ее моральном самочувствии. Новых знакомств она не завела, соседей не знала. Единственный плюс — парковка рядом с домом. Надя не хотела забирать себе машину после развода, но она отошла ей по вполне логичным причинам. Муж машину не водил, В годы брака Надя использовала личное транспортное средство по выходным. Съездить в магазин за продуктами, отвезти свекровь на дачу, отвезти мужа на дачу к маме, забрать вещи из московской квартиры свекрови и отвезти ей на дачу. На работу Надя ездила на метро. Сейчас она по-прежнему ездила на метро и по привычке выбиралась в магазин за продуктами в выходные. Хотя ей ничего не мешало съездить в будни. Машина стояла на парковке под окнами и Надя даже не стала менять резину на хорошую, шипованную, о чём давно мечтала. На даче она всё время боялась не вырулить на всесезонке. Да, на следующую зиму она хотела всё поменять, купить хорошую резину, но надобность отпала в связи с разводом. Нет дачи, не нужна резина. Если бы не консьержка, которая её поймала на улице, Надя бы и не узнала, что их стоянку планируют оборудовать шлагбаумом. Она сдала деньги на установку и на пульт, который бы поднимал шлагбаум, и жила спокойно, пока консьержка не окликнула ее у лифта и не велела переоформить шлагбаум. Благодаря консьержке Надя узнала, что в их доме и дворе протекает бурная жизнь, просто революция с детективом. Оказалось, что консьержка новая, зовут Света. Нет, не Галя, это прошлую звали Галя, и она уехала домой. Надя была готова поклясться, что новая консьержка — копия предыдущей, просто сестра-близнец. Надя, как дипломированный филолог, отличала людей по структуре речи. И бывшие новые консьержки говорили «я не поняла», «развешаю», «убираться, играться», «садила» и еще что-то. Наверное, поэтому Надя их и не отличала. Новая консьержка, Света, обиделась и принялась рассказывать ужасы про предыдущую. Она, оказывается, продавала места и пульты на домовой парковке. Таксистам, жильцам других домов и всем желающим. Поэтому законным жильцам некуда было поставить машину. «Вы разве не заметили?» — возмущалась консьержка. «Целая охота за места началась!» — «Не заметила», — призналась Надя. «Так вот, жильцы узнали, что места проданы на три месяца вперед. Кому-то пожаловались». Неожиданно явился наряд милиции, и, естественно, у бывшей консьержки не оказалось разрешения на работу. Ее депортировали на родину. А она — новая консьержка, тоже с того города, но с разрешением. Да, бывшая ее сестра, но двоюродная, и стыдно за такую сестру. «А откуда они узнали, что у нее нет разрешения?» — спросила Надя. «От верблюда», — я и сказала, — спокойно ответила новая консьержка. «Вы хотели получить ее место?» Конечно, хотела. Чё я, дура, не хотеть? Она тут устроилась на всём готовом. Ей жильцы то холодильник старый отдадут, то технику. Живёт и в вуз не дует. А я там ни работы, ничего. Вы же её предали, вы это понимаете? «Ой, ещё одна умная нашлась!» — отмахнулась консьержка. «Предала я её!» «Предала я её!» «А кто за её матерью ходил, пока та не померла?» «Я!» Теперь пусть она там походит. Я ей племешей подкинула. А я уж тут всё по правилам сделаю. И чей-то вы её защищаете? Она ж ваша машина место продавала. Это не предательство? Почему она вдруг хорошая, а я плохая? Какая разница-то? Не знаю, просто это всё как-то странно. Мы здоровались, улыбались друг другу. Ну и чё? Мне теперь улыбаться будете? Она воровала, считаю у вас из кармана деньги вытаскивала а я еще и предательница. Но вообще! Да, так и сложилось. Надя улыбалась новой консьержке и выучила, что она Света. Галя, как сплетничали соседки, звонила сестре и просила передать ей хоть каким-то способом вещи. А вещей осталось три чемодана. Там были и шубы, давно вышедшие из моды, подаренные соседками, техника от кухонных комбайнов до кофемашины, детские вещи и обувь, почти новые. Один раз на деле. Но Света вещи не отправляла. Кофемашину продала в местную парикмахерскую. Вещи через интернет-сайт распродала. Комбайн тоже ушёл на сторону. Галя снова звонила и умоляла отправить ей хотя бы швейную машинку. Та была почти новая. У одной из местных домохозяек, которые не знали, чем себя занять, появилось хобби — шитьё. Она купила дорогущую машинку, записалась на курсы кройки и шитья, походила полгода и бросила. Машинку отнесла Галя, и та в благодарность подшивала всему дому джинсы, ушивала платье и школьную форму. Брала совсем мало. Жильцы дарили то набор ниток, то иголок, то красивую шкатулку для рукоделия. Галя забрала с собой всё для шитья, кроме машинки, и звонила каждый день, умоляя сестру отправить ей машинку. Тогда она сможет себя прокормить и обшить племянников. Но Света машинку не отправляла. Хотела проучить сестру. «Будет знать в следующий раз», — сказала Света про сестру. «Что будет знать?» — уточнила Надя. Света не поняла вопроса. Но Надя почувствовала, что консьержка относится к ней с прохладцей. Она шла домой, нагруженная пакетами с продуктами. Света стояла рядом с дверью и общалась с кем-то из соседок на предмет посадить около подъезда цветы. Надя дотащила сумки и оглянулась на консьержку. «Откройте мне дверь, пожалуйста». Я к этим сумкам приросла, а ключи на самом дне. «Сами открывайте!» — огрызнулась Света. «Я тут не нанималась!» «Вам сложно на кнопочку нажать?» «Сложно!» Соседка, которая про цветы разговаривала, подошла и поднесла ключ к домофону, придержала дверь. Света быстро обжилась, прижилась. Жильцы к ней хорошо относились. Наде было, в принципе, всё равно. На консьержку она реагировала, как на фикус, который та заботливо поливала. Фикус стоял в здоровенной катке и мешал проходу. Но все обходили, не роптали. Удивительно, но остальные цветы, которые заботливо сажала и поливала Галя, быстро завяли и засохли. Сёстры всё-таки были разными. Бывшая Галя боялась сидеть с детьми, когда её просили. Оставить на часик, забрать из садика. Отказывалась. «Я не могу, у меня своих-то нет, у меня же сердце остановится, если что-то не так будет», — объясняла бывшая консьержка. А новая Света тут же нашла себе подработку. Забирала детей по квартирам и отводила в ближайший садик. На окошке в свою комнату оставляла записку. Повела мелких в сад. Она и детей забирала, и с коляской могла постоять около подъезда. Так, по своим скучаю, не могу. Но ничего, зато старшему на день рождения денег отправила. Он давно новый телефон у меня клянчил. Зарабатывала Света больше своей сестры. нет от какой подработки не отказывалась. Гуляла с детьми и собаками, следила за кошками и цветами в отсутствии хозяев. Только Галя никогда не брала денег за то, что будет поливать фиалку, пока хозяев нет. А Света не стеснялась и брала. Покормить кошку пока все в отпуске. Без проблем. Цена такая. У нее была своя смета на все возможные услуги. Надя как-то уехала по делам. И места себе не находила, закрыла дверь или нет. Вроде бы закрывала но у нее в последнее время случались панические атаки. Не справившись с нервами, она позвонила консьержке и попросила ее подняться на этаж и проверить дверь. «Без проблем, 100 рублей», — ответила та. «За что?» — удивилась Надя. «За услугу. Не хотите, не надо». «Хорошо, я заплачу». Дверь оказалась естественно закрыта. При этом консьержка, у которой не было проблем с коммуникацией и общением, не оставляла Надю в покое. Галя была полной противоположностью. Она редко первой вступала в разговор, стараясь лишний раз не тревожить жильцов. Надя очень ценила бывшую консьержку за такт. Со Светой такое оказалось невозможным. Надя, возвращаясь, мечтала, чтобы лифт оказался на первом этаже, иначе Света замучает расспросами и разговорами. Надя хотела молчать. Она не хотела ни с кем дружить, общаться, даже здороваться. Ей были необходимы тишина и статус невидимки. «Ой, а ты чё без мужика?» — спрашивала Света, пока Надя дожидалась лифта. «Мне кажется, это моё личное дело», — отвечала, стараясь быть вежливой надя «А что в обосранках ходишь? Какой мужик клюнет?» — деловито осведомлялась Света. «В чём, простите?» «В обосранках. смотрю у тебя штаны все в катышках, растянутые. Обосранки. Ты бы хоть джинсы купила, чтобы попу обтягивали», — советовала Света. И Надя чувствовала, что в тот момент... Консьержка была искренней. Чтобы подцепить мужика, нужны джинсы, обтягивающие попу. «Здрасте!» — здоровалась Надя на следующий день или через день. «О, глянь сзади! Сильно закошлатилась! Видно?» Света поворачивалась спиной. «Я не понимаю», — признавалась Надя. «Но сзади на спине видно, что закошлатилась?» «Нет, не видно», — отвечала Надя, не понимая значения слова, но догадываясь. «Отлично!» «Надо новую купить, но это счастливое! У меня сегодня шпили-вили намечаются!» Света мечтала устроить личную жизнь. Двоих детей она родила от разных мужчин, которые не были ей мужьями. И консьержка отчаянно хотела замуж. Все свидания с продолжением она называла шпили-вили. Про работу она, впрочем, не забывала. Шлагбаум во дворе был перенастроен на особую систему. Чтобы успешно нажать на пимпочку, требовалось написать заявление, заполнить анкету со всеми данными и привязать шлагбаум к номеру телефона. Консьержка сделала из шлагбаума чуть ли не банковскую карточку, чем страшно гордилась. Посторонние на их парковке больше не появлялись, и мест хватало. Надя вынуждена была признать, что это удобно. Жильцы жаловались, что на гостей требовалась заявка, но Надю гости не касались, к ней никто не приезжал. Она проснулась от звонка в дверь. Открыла. На пороге стоял Лёша, сосед с нижнего этажа. «Привет, что случилось?» — спросила Надя. С Лёшей она познакомилась случайно. Он помогал отгрести снег на стоянке, чтобы Надя могла выехать из сугроба. Потом починил кран, который капал. Вызвал сантехников, чтобы Надя не протекла ему на голову. С его помощью Надя установила нагреватель на время отключения воды. Лёша стоял и смотрел за выполнением работ. «Нормальный парень. На пару лет младше Нади». «Слышь, что тут у вас случилось?» — спросил сосед, по-хозяйски проходя на кухню. «А что случилось?» — Надя селилась проснуться. Лёша уже варил кофе. «Чё за дамочка внизу?» «Света. А где Галя?» «Не знаю, вроде домой вернулась». «Рассказывай». Оказалось, что Лёша уезжал на полгода и ничего не знал о новой власти в доме и в конкретном подъезде. «Ты уезжал?» — спросила Надя. «А ты не заметила?» «Нет, если честно». Лёша вернулся с подработки, строил в Крыму дом для какого-то толстосума и не смог открыть шлагбаум. Полгода его не было. В квартире жили друг с девушкой, а новая консьержка теперь отказывается его оформлять на шлагбаум. «Да, она своеобразная», Она говорит, что все жильцы давно зарегистрированы, и новых она не будет оформлять. «И что ты хочешь? Скажи, что я твой муж». Эта коза сказала, что на одну семью может быть два машина-места. Я уже всех обошёл, все замужем, кроме тебя. Слушай, она уперлась и не хочет меня даже слушать. «Где Галя?» Надя рассказала про Галю, про продажу машина-мест, про швейную машинку. «Лихая баба», — сказал Лёша. «Слышь, я ей что-то не понравился. Она прямо уперлась». Я ей тоже не нравлюсь, если что. Поищи другую женщину. Она вроде с мамашками общается, с детьми гуляет. Надь, ну, мамашек мужья. Ну, скажи, что я твой муж, вернулся. А я тебе кран на кухне починю. Капает. И проводку надо менять на кухне. Опять все лампочки перегорели. Ладно, сам скажи, я подтвержу, отмахнулась Надя. Надя и думать забыла об этом разговоре. Но Лёша появился на следующий день. С двумя бутылками и коробкой конфет. «Слушай, я не знаю, что ты пьёшь», — сообщил сосед, уверенно проходя на кухню. «Взял шампанское и вино». Надя с сожалением поставила на паузу сериал, который смотрела. «Я бы коньяк выпила. А конфеты не хочу. Есть не хочу. Господи, я ж к тебе как к девушке, а ты нормальная. Сейчас». Лёша убежал и вернулся уже с коньяком, кебабами, шашлыком, пирогами. «Вот, взял в грузинском кафе. Давай вместе поужинаем». Они ели, смеялись, разговаривали. Лёша сказал, что консьержка ему не поверила. Мол, у Наде вообще никакого мужа нет. Ни реального, ни виртуального. А ты и что сказал? Ну, что мы живём вместе. До ЗАГСа просто не дойдём никак. А она сказала, что придёт за подтверждением, убедиться что я у тебя живу. А ты у меня живёшь? Ну да, где ещё? И когда она придёт? Сказала, завтра часов в семь. И что ты предлагаешь? Изобразить семейную жизнь? «Ну да, в коридоре мою куртку повесим. Что там ещё надо?» «Зубную щётку в ванную и тапочки мужские». «Точно». «Щё фотографию в рамочке на видном месте». «Правильно». «Лёш, я шучу. Света не дура. Она ж поймёт, что мы спектакль разыгрываем. И это в кино только бывает, про иммиграционные службы, когда нужно подтверждать брак фотографиями и выучивать, как зовут родителей, где познакомились». но всего минут на десять, Надюш». А я тебе всё, что хочешь, потом сделаю. Но буду твоим личным сантехником, электриком и мужем на час. Карниз вон у тебя скоро обвалится». «Нет, ты уедешь, а мне тут жить и расхлёбывать. Она ж меня расспросами замучает. Да и не поверит она. но посмотри на меня. Ты бы на мне женился? Какая из нас пара? Я после развода не могу оклематься. Света права на меня никто не позарится». «Надь, ты чего? Да ты такая классная!» «Спасибо, конечно, но, Лёш...» «Не, не уговаривай. За ужин и коньяк спасибо. Хоть голова перестала болеть». «Ладно, давай просто посидим». «Что ты там смотрела? Какой сериал?» Они сидели, разговаривали, смотрели фильм, шедший фоном. Надя рассказала Лёше про тяжёлый развод, из которого она вышла полумёртвой. О том, что до сих пор всё болит, не отпускает. О том, как хотела детей, счастливой жизни и умереть в один день. Они выпили и вино, и шампанское, съели конфеты. Как и когда Надя уснула, не помнила. Утром она проснулась с дикой головной болью и тяжелейшим похмельем. Её тошнило. Жить не хотелось. Лёжа головой на унитазе, она слышала, что хлопнула входная дверь, но ей было всё равно. Ей полегчало. Она залезла под холодный душ и мечтала о кофе. «Хорошо хоть выходной, на работу не надо». Надя выползла из ванной и прошлёпала опять в спальню. Она хотела спать, про кофе забыла. Из полудрёма её вывел знакомый голос. «Надь, держи, я кефирчик принёс. И таблетки. Хочешь кофе?» «Ты что тут делаешь?» — очнулась Надя и с ужасом посмотрела на Лёшу, который стоял в её старом махровом халате, который не сходился у него на талии. Под халатом Лёша был голый, не считая семейных трусов с рисунком арбузных долек. «Что делаю? Тебя спасаю. Давай, выпей таблеточку, вот так. Сейчас кофе принесу. Но ты, мать, и гораздо выпить». Надя застонала. «Ты почему в моем халате? Ну, прости, что под руку попалась, то и надел. Ты ж мою рубашку, извините, того, заблевала». «О, Господи, прости. Оставь, я в химчистку сдам. Уже постирал. В твоей машинке». «Кто-то приходил или мне показалось?» «Точняк, всё в ажуре, даже лучше, чем мы планировали», — радостно объявил Лёша. «А что мы планировали?» «Ну как что? Счастливую семейную жизнь?» «Лёш, мне нехорошо что-то». «Давай-давай, дверь в ванную не закрывай, а то я волнуюсь». Надя опять полоскала. Она слышала, как Лёша стоял под дверью и спрашивал. «Ну ты как?» «Нормально», — отвечала Надя. Опять хлопнула входная дверь. Или ей показалось? Она ещё раз умылась и почистила зубы. Ещё раз приняла холодный душ. Опять стало легче. Надя поклялась себе больше никогда не пить. Ни за что. Лёша ждал её с чашкой кофе. «Ты умеешь варить кофе?» — удивилась Надя. «Конечно. Сам терпеть не могу, растворимый. И из кофемашины тоже. Я ж говорю, я думал, ты нормальная девушка, а ты ненормальная, очень классная». — Лёш, прекрати. Я сейчас не способна воспринимать лесть. Кто-то приходил? — Да, Света. Неугомонная дамочка. Но теперь у меня есть персональный пульт и личная машина-место. Рядом с тобой. Так что я твой должник. — Какая, Света? — Ну как какая? Консьержка. Она приходила отдать мне брелок сигнализации от шлагбаума. Ты бы видела её лицо. Обхохочешься. Да Надя начала доходить. ей стало плохо ее вырвало прямо на лёшу Тому ничего не оставалось, как уложить Надю в постель, переодеться в ее халат и остаться на ночь. Мало ли, вдруг опять будет плохо. Леша спал на диванчике в гостиной и отлично выспался, поскольку вечером почти все имевшиеся в наличии спиртные напитки выпила Надя, а он только поддержал. Утром ровно в восемь в дверь позвонили. Это оказалась консьержка, которая пришла проверять наличие у Нади гражданского мужа в лице Лёши. Она планировала застать Надю врасплох, чтобы вывести и её, и Лёшу на чистую воду. Но она увидела мужчину в халате, услышала голос Нади, которая была в ванной. Единственное, в чём консьержка убедилась ещё раз, в том, что жизнь несправедлива. И Лёша, на которого она положила глаз, живёт с Надей, которая бледная моль и вообще с прибабахом. Вот и что этим мужикам надо? Я начала рассказ про день рождения дочки. Сима попросила подарить ей шарики, много, 50 штук, чтобы внутри разноцветные конфетти. Ни у кого из ее подружек не было таких прекрасных шариков. Я заказала. Все было хорошо до того момента, как эти шарики начали лопаться. Лопались они, как правило, ночью, громко. Поскольку они передвигались по квартире, следуя розе ветров или сквознякам, то в одно утро я проснулась от удушья, отплёвываясь конфетти. Когда раздавался звук взрыва, я уже не реагировала. Но конфетти находились везде — в туфлях, кроссовках, вазе с цветами, косметичке. «Самое смешное, что я совсем не подумала о том, что при лопании содержимое шаров может рассыпаться разноцветным ковром в коридоре или засыпать кровать. Никогда не заказывайте шары с конфетти». Мама позвонила и сообщила, что разбила кулаком стеклянную перегородку в пенсионном фонде. Они с девушкой, которая отвечала за пенсии, не сошлись в политических взглядах. После разбивания перегородки девушка изменила свой взгляд на политику. За разбитое стекло мама категорически отказалась платить. По политическим же мотивам. «Знаешь, люди стали равнодушны», — заметила она в конце рассказа. «Ну да», — согласилась я. «Удивительно равнодушны и невнимательны». Оказалось, что при выходе из вагона метро кто-то наступил маме на задник кроссовки. Кроссовка слетела с ноги и угодила на рельсы мама решила что кроссовки старые в случае не стоит внимания дежурного по станции и не мешает движению поезда домой я нашла босиком на одну ногу представляешь никто не предложил мне помощь да что там помощь никто и не заметил что женщина идет в одной кроссовке раньше бы меня в психушку прямо с дороги отправили рассказывала мама ты хотела в психушку нет Я бы с санитаром заплатила, они бы меня домой довезли. А чем тебе такси не нравится? Это скучно и банально. Что еще случилось? Вася спросил, существует ли мельдоний для мозга. Ему очень нужен допинг перед экзаменами. Ходила на выпускной. Прослезилась раза три. Впереди соревнования, спортивные сборы у дочки. ЕГЭ, поступление у сына. Мама вдруг решила сделать ремонт на даче. Обычная жизнь замешанная на валерианке, пустырнике, кофе, вине, виски, иногда в непозволительных пропорциях. Смешать, но не взбалтывать. Счастье оно в миллиграммах. Текст читала Елена Дельвер.